есть периоды наиболее трудные, наиболее опасные. Владимир Ильич не мог уже оставаться у себя на квартире. Несколько дней провел у меня. Елена Дмитриевна Стасова. Об одном из эпизодов конца июня 1917 года. У нас в доме уполномоченным был полковник гвардейского измайловского полка Воронов. И вот в один из дней, когда Владимир Ильич был у меня, он мне сказал, знаете, Елена Дмитриевна, если у вас кто-нибудь хочет ночевать, так лучше не надо. Я поняла, что кто-то проболтался. Значит, Владимир Ильич, у оставаться у меня не резон. И он действительно через часок или через два ушёл. И когда я поздно вечером возвращалась домой, то без меня был обыск. Пришли юнкера вооружённые и всеми штыками, под всеми кроватями, под всеми диванами тыкали. Так начинался трудный июль. К нам на завод явились делегаты пулеметчиков. Они требуют выступать немедленно, с оружием в руках, свергать временное правительство. Константин Григорьевич Аршавский, член партии большевиков с 1914 года. Идет огромный митинг, и масса возбуждены этим выступлением. А мы понимаем, выступать сейчас нельзя. На фронте смертная казнь за большевистскую агитацию и сдержать массы нельзя. В эту минуту прибегает товарищ из райкома и сообщает, получено распоряжение, если не можем сдержать массы, выводить на демонстрацию вооруженную, но мирную. И вся масса хлынула на улице, могучей человеческой рекой и течом к особняку И вот вся площадь перед особняком заполнена, и через несколько минут, по просьбе кронштадцев и Василия Островцева, Ильич появляется на балконе. Он говорит с нами спокойно, власть мы будем брать тогда, когда партия призовет вас к этому, когда созреют условия. И мы идем дальше, и вот угол Невского и Садовой. Трещат пулеметные очереди, щелкают пули по мостовой, нас обстреливают с публичной библиотеки, с чердака, Но ни одного ответного выстрела. Подхватываем раненых, матросы ловко по военному разозреточатся в ближайшие улицы, а буржуазия уже торжествует. И наступают тяжелые дни испытаний. А в ночь на 5 июля была разгромлена редакция газеты «Правда». Мария Леонтьевна Сулимова. Рано утром 5 июля меня разбудил звонок. Открыв дверь, я увидела яков Михайловича Свердлова. А за ним стоял Владимир Ильич Ленин. Приход был неожиданный. Ленин, видя мое изумление, рассказал о событиях последней ночи, о разгроме юнкерами помещения «Правды» и о том, что особняк Шесинской окружен войсками Временного правительства, и туда пробраться уже трудно. Яков Михайлович Свердл сказал мне, «Владимир Ильич останется у вас. Вы должны все время быть на чеку». звонила по телефону, связывая Ленина с внешним миром. Помнится мне, звонила Елена Дмитриевна Стасова и в порядке конспирации говорила «Попросите вашего гостя самого бриллиантового». владимир Владимиру Ильичу с утра приходили товарищи, члены ЦК. А после 12 часов дня по приказу Временного правительства ворота стали запирать и дворничахи Серафима стучала ко мне в дверь. Опять гость пришел. И что это нелегкое, сейчас к вам их носит. 6 июля сопровождение Надежды Константиновны Владимир Ильич вышел на улицу. Крупская предупредила, что они уходят на Выборгское шоссе. Но все же следующим убежищем Владимира Ильича Ленина явилась квартира Сергея Ятлевича Аллилуева. Временное правительство 7 июля постановила арестовать Ленина и привлечь к суду. В ночь с 6 на 7 июля в квартире Анны Ильиничной Ульяновой Елизаровой произведен обыск. Через два дня налет юнкеров повторился. За голову большевистского вождя правительством Керенского назначается денежное вознаграждение. Поздно вечером 9 июля Ленин, в сопровождении Сталина и Аллилуева, приходит на Приморский вокзал. чтобы последним поездом уехать из Петрограда. Я ему вырую в кусте кабинет. Николай Александрович Емельянов, член партии с 1904 года, рабочий Сестроведского завода. Поставил там, чтобы он мог сидеть писать, ему никто не мешает, и пишет весь день. У нас такое условие было. Значит, свистят, знаете, с неделёной. Я узнаешь кто-то приехал, пошёл встречать. Смотрю, идут от Женекицы, поздоровался, И пропустил я вперёд, там только тропка была, он идёт, идёт, и вышли на полянку. Я шалаш. Оришь, сидит у шалаша ну, и смотрит. «Серго! Ну, Вот давай целоваться. иногда и косить их Он раз мне говорит, ну, что-то у нас мало на кошку. Давайте помогу. Я ведь раньше хорошо косил, берёт косу, присмотрел, как насажена Но он тут не знал, что там птица. Разволкнулся, он сиденье был, так. Прямо в пене угодил. Еще попрала петь Нет уж, не стоит, бросил. Я только поломаю все кости. Ну вот, пришло время уходить. Цегар решил отверсти в Финляндию.